Глава 9. Крыса. Локан открыла глаза. Очнуться было чрезвычайно приятно. Девушку сильно ободрила мысль, что удалось не умереть в первый же день приключения. Однако голова раскалывалась, а вокруг была сплошная чернота. Можно ли видеть сплошную черноту или это явный признак того, что ты ослеп? А слышать тишину? «Ощущать отсутствие вкуса?» Судя по скрипу дерева, локон находилась в трюме. Девушка со стоном села, затем, пошарив вокруг, нащупала решетку. Она в клетке. «Даже не пытайся найти выход!» Вроде мужской голос, но звучит слабенько, будто кто-то взял слова и выжил из них весь сок. «Кто здесь?» — тихо спросила девушка. Такой же узник, как и ты. Я слышал, наверху говорили о тебе. Ты ведь инспектор? Да, Салгала Локон на королевской службе. Не могу поверить, что они осмелились напасть на меня. Девушка вся трепетала от страха. Капитан должно быть разгадал её уловку. Он вернётся на пик Дигина, вызовет настоящую инспекторшу, и план Локон пойдёт прахом. Нет. Он уже пошёл прахом. Девушка прислонилась спиной к решётке. Странное решение, инспектор, войти на борт этого корабля в одиночку. У подобных историй всегда один конец. Как ты собиралась справиться со всей командой? Справиться с командой? переспросила Локки. Что ты имеешь в виду? Ты что, не в курсе? На случай, если вы сталкиваетесь с подобным, впервые поясню, за таким вопросом никогда не следует ничего хорошего. Это суд над контрабандистами, пояснил странный голос. Они подделали королевское разрешение, чтобы торговать, не платя пошлин. Локэн стукнулась головой о решётку и застонала от боли. Контрабандисты решили, что я их подозреваю. Поэтому и села на корабль. На что? Разве не у это причина? собеседник засмеялся. По крайней мере, Локан приняла за смех отрывистые хрипы, похожие на учащённое дыхание осла. И что скажи, что это было чистой случайностью? Ах, бедняжка. Локан сложил руки на груди, стоически снеся насмешку. плюс в том, что её не вернут на пик Дигина и не отдадут на расправу герцегу. Скорее всего, контрабандисты просто убьют её и избавятся от тела. Локан твёрдо решила: плакать она не станет. Впасть в истерику это же совершенно непрактично. Так что никаких слёз. Однако глаза девушки наложили вето на это решение. Эй, Вновь раздался странный голос. Не горюй. Хорошо уже то, что ты избежало со скалы. Ты слышал о скале? спросила Локон, вытирая глаза. Или лучше сказать, вытирая парочку глупцов, которые решили занять себя хоть чем-то, лишь бы не видеть происходящего. Я как раз плыл туда, ответил голос, когда матросы обнаружили моё присутствие и заперли меня в клетке. — Что тебе понадобилось на пике Диггена? — требовательно спросила Локон. — Это тебя не касается, — твердо ответил собеседник. — Тут я ни в чем не уступаю сородичам. Также люблю скрытность. — Что ты имеешь в виду? — не поняла Локон. — Я поясню. Только для начала прикрой глаза. Мгновение спустя в корпусе судна возникло крошечное отверстие, и в трюм хлынул свет. — Да. Локон проморгалась, убрала с глаз растрепанные волосы и принялась рассматривать помещение, в котором очутилась против собственной воли. Это была клетка, встроенная в трюм, 4 на 4 фута или чуть больше. Возле нее, привязанная к каким-то ящикам, стояла клетка гораздо меньшего размера, и там сидела обыкновенная черная крыса. В лапках она держала пробку, извлеченную из отверстия. «Я стараюсь не вынимать ее без крайней необходимости», — пояснила крыса, — «чтобы никто не догадался, понимаешь? Иначе клетку передвинут». Крыса умолкла, повернувшись и взглянув на Локон, затем склонила голову на бок. «Ты чего?» — спросила Локон. Но крыса не отвечала. Было отчетливо слышно, как топают сапоги по палубе корабля, раскачивающегося на спорах. Локон подалась назад под пристальным взглядом глаз бусинок. «Что не так?» — напряженно спросила она. «Когда тебя тащили вниз, я не успел тебя разглядеть. Не понял, что ты такая юная. Ты не королевский инспектор». Просто я молодо выгляжу. Слишком молодо. Крыса подобралась к стене клетки и села на хвост, наклонившись вперёд и соединив крошечные ладошки. Очень уж по-крисиному показал и слокон. Ты тайком покинула остров, заключил зверёк. Зачем? Во имя всех лун ты это сделала? Я уже сказала, буркнула Локон. Никому не хочется жить на пике Диггина, и не нужно так пялиться. Мой план побега сработал. Матросы приняли меня за инспекторшу. Вот только вряд ли в нём был пункт случайно напугать шайку контрабандистов. Локэн ещё раз потёрл глаза. Может, начнём сначала? Похоже, мы упустили главное. Не хочу показаться грубой, но ты «Ты крыса!» «С этим не поспоришь!» «И при этом ты разговариваешь?» «Снова верно!» «Да, но как?» «Ртом!» — ответила крыса. «Что опять-таки очевидно!» Локон закусила губу. Она не любила приставать с расспросами, а в общении с этой крысой явно поступилась принципом. Не бестактно ли?» выпытывать у говорящей крысы, почему она собственно может говорить. Сама Локон, вероятно, сильно обиделась бы, если бы с таким же вопросом кто-нибудь насел на неё. Крыса взяла пробку и встала на задние лапки. Почему я умею говорить? О, это целая история. Но она не из тех, которые мне нравится рассказывать. вырвалось у Локон. Что? Э просто я не привыкла слышать нечто подобное от людей. Крыса слегка обгрызла пробку, прежде чем поднести её к отверстию. Нельзя ли оставить дырочку открытой? спросила Локон. Хоть ненадолго. Крыса вздохнула, потому что ей уже почти удалось затолкать пробку обратно, но она послушно опустила затычку на пол клетки. Топот наверху усилился, может, судный меняет курс? Значит, контрабандисты, начала Локан. Контрабандисты, кивнула крыса, принюхиваясь. Меня поймали на краже съестных припасов, и пришлось выдать тайну. иначе я был бы выброшен за борт как простой вредитель люди решили, что говорящую крысу можно продать я хотел было предупредить, что вряд ли смогу рассказать нечто интересное, но потом рассудил, что неразумно давать им повод усомниться в моей ценности крысы ещё погрызла пробку предстоит война и сейчас каждый второй капитан контрабандист прямо скажем У тебя было мало шансов избежать встречских или каких-нибудь из них. Из-за войны, переспросил Локан. С колдуней, пояснила крыса. Она отправляет всё больше кораблей в набеги, а король наращивает свой флот, сгребая торговые суда, как малыш конфеты. Учитывая, с какой лёгкостью теперь можно оказаться мобилизованным, стоит ли удивляться моральному падению многих моряков? Как думаешь, с ними можно договориться, спросила Локон. Объяснить им, что никакая я не инспекторша. Ого, быстро же ты перестала ею быть. Я стану кем угодно, лишь бы мне вырваться из клетки. Мой друг попал в беду, и мне нужно спасти его. Друг? переспросила Крыса. Ты сбежала из дома ради какого-то мужчины? Локон не ответила. Дорогая, ни один мужчина не стоит того, чтобы из-за него умирать. Если сумеешь выбраться отсюда, отправляйся прямиком домой, на свою скалу. Он не просто какой-то мужчина, проворчал Локон. К тому же, снаружи раздался громкий хлопок, и Локон навострил уши. Подобный звук никак не ожидаешь услышать посреди океана. Что бы это могло быть? Судьба ответила ей, прислав экспресс-доставкой пушечное ядро сквозь корпус корабля.